Конец этого очаровательного дня наступил, как приходит всегда, конец всякого сновидения. Для счастливого барона часы летели как секунды. Однажды ему показалось, что он в один этот день собрал столько воспоминаний, сколько их нужно на три обыкновенные жизни. В каждой из аллей парка Викантеса оставила или слово, или воспоминания, взгляд, движение руки, палец, приложенный к губам, все имело свой смысл. Садясь в лодку, она пожала ему руку. Выходя на берег, она опиралась на его руку. Обходя стену парка, она устала и села отдыхать. И барон помнил все эти подробности, все эти места, освещенные фантастическим светом. Каноль не должен был расставаться с виконтессой во весь день. За завтраком она пригласила его к обеду, за обедом Она пригласила его к ужину. Посреди великолепия, которое ложная принцесса должна была показать для достойного приема посланника короля, Каноль умел отличить внимание любящей женщины. Он забыл лакеев, этикет, весь свет, он даже забыл обещание свою уехать и думал, что навсегда останется в таком блаженстве. Но когда наступил вечер, когда кончился ужин, Как кончились все части этого дня, невыразимое блаженство, когда за десертом придворная дама увела пьеро, который все еще был переодет принцем, пользовался обстоятельствами и ел за четырех настоящих принцев. Когда часы начали бить, и виконтесса де Камп, взглянув на них, убедилась, что они бьют десять, она сказала со вздохом: "Ну, теперь пора". Что такое? Спросил каноль, стараясь улыбнуться и отразить злое несчастье шуткой. Пора сдержать ваше слово. Ах, Виконтесса, возразил каноль печально. Так вы ничего не забываете. Может быть, я и забыла, как вы, но вот что возвратила мне память. Она вынула из кармана письмо, которое получила в ту минуту, когда садилась ужинать. От кого это? Спросил каноль. «От принцессы. Она зовет меня к себе». «По крайней мере, это хороший предлог. Благодарю вас, что вы хоть щадите меня». «Не обманывайте сами себя», — сказала виконтесса с печалью, которую не старалась даже скрывать. «Если б я даже не получила этого письма, то все-таки в условленный час напомнила бы вам об отъезде, как теперь напоминаю». «Неужели вы думаете, что люди, окружающие нас, могут еще прожить здесь день и не догадаться, что мы действуем заодно? Наши отношения, признайтесь сами, вовсе не похожи на отношения гонимой принцессы с ее гонителем. Но если эта разлука вам так тягостна, как вы говорите, то позвольте сказать вам, барон, что от вас зависит никогда не разлучаться со мною. Говорите, говорите! Разве вы не догадываетесь?» «Разумеется, очень догадываюсь. Вы хотите, чтобы я ехал с вами к принцессе?» «Она сама пишет мне про это в письме своем», — живо сказала виконтесса. «Благодарю, что мысль эта пришла не вам в голову. Благодарю за смущение, с которым вы сказали мне про это предложение. Совесть моя немало не мешает служить той или другой партии. У меня нет никаких убеждений». Когда вынимаю шпагу из ножен, мне все равно, откуда посыплются на меня удары справа или слева. Я не знаю королевы, не знаю и принцев. Я независим, нечистолюбив, и ничего не жду ни от нее, ни от них. Я просто служу, вот и все. Так вы поедете со мной? Нет. Но почему же? Потому что вы перестанете уважать меня. Так это только останавливает вас? «Только это, клянусь вам!» «О, так не бойтесь!» «Вы сами не верите тому, что теперь говорите», сказал Каноль, грозя пальцем и улыбаясь. «Беглец, во всяком случае, предатель!» «Первое из этих двух слов несколько поучтивее, но оба они значат одно и то же». «Да, вы правы», отвечала виконтесса, «и я не хочу настаивать на своей просьбе». Если б вы не были посланы королем, я постаралась бы привлечь вас на сторону принцев. Но вы, доверенное лицо королевы и кардинала Мазарини, отличены благосклонностью герцога де Пернона, который, несмотря на мои бывшие безрассудные подозрения, особенно покровительствует вам. Коноль покраснел. Не бойтесь, я не проговорюсь, но выслушайте меня, барон. Мы расстанемся не навсегда, поверьте мне, когда-нибудь мы увидимся. Так шепчет мне предчувствие. «Где же?» — спросил Коноль. «Я и сама не знаю, но мы верно увидимся». Коноль печально покачал головой. «На это я не надеюсь», — сказал он. «Война разделяет нас. Да кроме войны еще любовь». «А нынешний день?» — спросила Виконтеса очаровательным голосом. «Вы считаете его за ничто?» «Только сегодня, в первый раз в моей жизни, я уверен, что жил». «Так видите, вы неблагодарны. Позвольте мне пожить еще один день». «Нельзя, я должна ехать сегодня вечером». «Я не прошу этого дня завтра или даже послезавтра, я прошу его у вас когда-нибудь в будущем. Возьмите сроку сколько вам угодно, выберите место, где вам угодно, но позвольте мне жить с уверенностью, Я буду слишком несчастлив, если буду жить только с одной надеждой. Куда вы теперь поедете? В Париж, надобно отдать отчет. А потом? Может быть, в Бастилию. Но если вы не попадете туда, так вернусь в Либурн, где стоит мой полк. А я поеду в Бордо, где должна быть принцесса. Не знаете ли вы какого-нибудь очень уединенного селения на дороге в Бордо и в Либурн? «Знаю. Оно мне почти так же дорого, как Шантильи». «Верно, Жоне», — сказала она с улыбкой. «Жоне», — повторил Каноль. «Да Жоне надо бы наехать четыре дня. Сегодня у нас вторник, я пробуду там все воскресенье». «О, благодарю, благодарю», — сказал Каноль, целуя ее руку, которую Викантесса не имела сил отнять. Потом через минуту она сказала... Теперь нам остается доиграть комедию. Да, правда, ту комедию, которая должна покрыть меня стыдом в глазах целой Франции. Но не смею ничего сказать против этого. Я сам выбрал, если не роль, которую играл в комедии, то, по крайней мере, развязку. Викантесса потупила глаза. «Извольте, скажите, что остается делать», — продолжал Каноль хладнокровно. Я жду ваших приказаний и готов на все. Клара была в таком волнении, что Каноль мог видеть, как вздымается бархат платья на ее груди. «Вы приносите мне неизмеримую жертву, я это знаю, но верьте мне, я вечно буду вам за нее благодарна. Да, вы попадете в немилость из меня, вас будут из меня судить очень строго. Милостивый государь, прошу вас, презирайте все это». Если вам приятно думать, что вы доставили мне счастье, постараюсь, виконтесса. Поверьте мне, барон, продолжала виконтесса. Видя вашу холодную грусть, я терзаюсь угрызениями совести. Другая может быть придумала бы вам какую-нибудь достойную награду. При этих словах Клара стыдливо и со вздохом опустила глаза. Вот все, что вы хотели сказать мне, спросил Коноль. «Вот», — отвечала виконтесса, снимая портрет с груди и подавая Канолю. «Вот мой портрет. Когда с вами приключится новая неприятность по этому несчастному делу, взгляните на портрет и подумайте, что вы страдаете за ту, которую он изображает, что за каждое ваше страдание платят вам сожалением. Только еще уважением, только воспоминанием». «Ах, виконтесса, еще одно слово!» — вскричал Коноль. «Что стоит вам вполне осчастливить меня?» Клара бросилась к барону, подала ему руку и хотела сказать «любовью», но двери растворились, и подставной начальник телохранителей явился в дверях в сопровождении неизбежного Помпея. «В жены я докончу», — сказала виконтесса. «Фразу или мысль?» «И то, и другое». Первая вполне выражает вторую. «Ваше высочество», — сказал подставной начальник телохранителей, — «лошади готовы». «Удивляйтесь же», — сказала Клара потихоньку канолю. Барон улыбнулся с состраданием к самому себе. «Куда же вы едете?» — спросил он. «Я уезжаю». «Но ваше высочество изволили забыть, что мне приказано не оставлять вас ни на минуту». Ваше поручение кончено. Что это значит? Это значит, что я не принцесса Канде, но только виконтесса де Камп, ее старшая придворная дама. Принцесса уехала вчера вечером, и я теперь отправляюсь к ее высочеству. Каноль оставался неподвижен. Ему, очевидно, не хотелось продолжать играть эту комедию при публике, состоявшей из лакеев. Виконтесса де Камп, желая придать ему бодрости, обратила на него самый нежный взгляд. Он внушил барону несколько отваги. «Так меня обманули?» — сказал он. «Где же его высочество, герцог Конгиянский? «Я приказала маленькому Пьеру опять идти в огород», — сказал грубый голос дамы, показавшейся в дверях. Это говорила вдовствующая принцесса. Она стояла на пороге, ее поддерживали две дамы. «Воротитесь в Париж, в Мант, в Сен-Жермен, одним словом воротитесь ко двору, потому что обязанности ваши здесь кончились. Скажите королю, что те, кого преследуют, обыкновенно прибегают к хитрости, которая уничтожает силу. Однако ж вы можете остаться в Шантильи, если хотите, и присматривать за мной, но я не уехала и не уеду из замка, потому что не имею намерения бежать. Прощайте, господин барон». Каноль покраснел от стыда, едва имел силы поклониться и, взглянув на Клару, прошептал. «Ах, виконтесса!" Она поняла его взгляд и восклицание. «Позвольте мне, Ваше Высочество, — сказала она вдовствующей принцессе, — заменить теперь отсутствующую дочь вашу. Я хочу именем уехавших знаменитых владельцев замка Шантильи благодарить барона Каноля за уважение, которое он показал нам из-за деликатность, с которой исполнил возложенное на него поручение. Поручение весьма трудное. Смею надеяться, что ваше высочество согласны со мной и изволите присоединить вашу благодарность к моей. Вдовствующая принцесса, тронутая этими словами, догадалась, может быть, в чем заключается тайна, и сказала ласковым голосом. «Забываю все, что вы сделали против нас, милостивый государь. Благодарю за все, что вы сделали для моего семейства. Каноль стал на колено, и принцесса подала ему руку, которую так часто целовал Генрих IV. Этим кончилось прощание. Канолю оставалось только уехать, как уезжала виконтесса де Камп. Он тотчас же пошел в свою комнату и написал Мазарини самую отчаянную депешу. Это письмо должно было избавить его от первого гнева министра. Потом, не без опасения быть оскорбленным, прошел он между рядами служителей замка на крыльцо, перед которым стояла его лошадь. В ту минуту, как он садился, повелительный голос произнес следующие слова. «Отдайте почтение посланному короля». При этих словах все присутствующие сняли шляпы. Коноль поклонился перед окном, в которое смотрела принцесса, пришпорил лошадь и, гордо подняв голову, поскакал. Костарин, потеряв место, предложенное ему Помпеем во время его ложного владычества в замке Шантильи, покорно ехал за своим господином.